Виндл двигался достаточно быстро. Аудитория находилась на четвертом этаже, и оланцы спускались по лестнице. На каменных ступенях отчетливо слышался учащенный цокот женских каблучков. Слушатели шли молча и по пути волнующую всех тему не обсуждали. Олис даже ощущала определенный эмоциональный подъем. Рутинная повседневная учеба ее несколько утомила, Хотелось настоящего, серьезного дела. Хотя в речи руководителя академии многое девушке было непонятно. Она общалась с непосвященными и враждебности с их стороны никогда не чувствовала. Десантники и космопилоты проявляли беззаветную преданность правителю. Скорее всего, речь сейчас идет о жалкой горске отщепенцев. В душе нарастал гнев. В с преступниками Кроул не собиралась. Мерзавцы получат по заслугам. Ради интересов государства Олис готова забыть жалость и милосердие. Возле бота стояли четверо офицеров службы безопасности. Великолепно пошитые мундиры, начищенные до блеска ботинки, на поясах бластеры. Группа проследовала внутрь судна и расселась в мягких креслах. Герметичная дверь плавно закрылась. Катер оторвался от земли, быстро набрал высоту и полетел в западном направлении. Фланкия быстро исчезла из вида. Внизу мелькали лесные, сине-зеленые массивы, извивались голубые ленточки рек, темнели пятна городов. Спустя час материк оборвался. Огромный, безбрежный океан раскинулся на тысячи километров. Сверкающая изумрудная гладь воды слепила глаза. Девушка не заметила, как задремала. Ей снилась Оливия. Бескрайняя желто-рыжая пустыня, испепеляющая жара, пылающий диск Сириуса. Пот ручьем течет по лицу, волосы слиплись, песок забивает нос и рот. Неожиданно на барханах появились властелины. Непропорциональные тела, уродливые лица, В руках массивные дубины и длинные копья. Кроул смело направилась к мутантам. Рядом шли вооруженные десантники. Олис приблизилась к тосконцам и начала уговаривать их сдаться. Противостоять лазерным карабинам властелины пустыни не в силах. К чему ненужные, бессмысленные жертвы? К удивлению Аланки, оливийцы не испытывали ни малейшего страха. Они нагло смеялись и корчили отвратительные гримасы. Девушка повернулась к пехотинцам и приказала открыть огонь. Но солдаты не собирались выполнять ее команды. Сняв шлем, какой-то сержант сказал, что непосвященные давно перешли на сторону тосконцев. Теперь Кроул целиком и полностью принадлежит мутантам. Четверо воинов схватили пленницу, высоко подняли над землей и понесли к пылающему костру. Становиться обедом для оливийцев Олис вовсе не желала. Аланка пыталась отбиваться, кричала, кусалась. Девушка проснулась от резкого толчка. Гравитационный катер сделал крутой вираж, сбросил скорость и теперь быстро снижался. Сразу чувствовался высочайший класс пилотов. Ни одного лишнего движения. Крол с тревогой осмотрелась по сторонам. Не привлекла ли она чьего нибудь внимания? К счастью, большинство слушателей Академии тоже дремало. День выдался нелегкий. Облегченно вздохнув, Олис взглянула в боковой иллюминатор. Летательный аппарат бесшумно планировал над густым лесом. Высокие верхушки деревьев едва не касались днища машины. Кабрия. Аланка никогда не бывала в этой северной провинции. Центр горнодобывающей промышленности. Многие шахты и рудники планеты истощены. Здесь найдены последние богатые месторождения. 15 лет назад миллионы добровольцев ринулись в Кабрию строить заводы и фабрики. Так во всяком случае утверждали средства массовой информации. Пафосные речи, радостные улыбки, столбы дыма, поднимающегося к небу из новеньких труб. Сейчас девушка оценивала данный исторический факт иначе. А были ли добровольцы? Не раз и не два великий координатор проводил массовое переселение людей. Государство нуждалось в перераспределении рабочих ресурсов. Объективная необходимость. Законы жизнестойкой экономики. И тем не менее, какой-то мерзкий червяк грыз душу. Судно зависло над овальной бетонной площадкой, медленно опустилась на поверхность. Дверь поднялась, и слушатели Академии начали покидать катер. Мужчины лениво потягивались, а девушки поправляли одежду и макияж. Кроул сразу оценила обстановку. Высокие каменные стены, по периметру наблюдательные вышки, здания совершенно одинаковые, одноэтажные, выкрашенные в серый цвет. Чуть в стороне расположены боксы с техникой. Очень похоже на военную базу, однако форма солдата провергала это предположение. Спрятанный в глухом лесу городок принадлежал службе безопасности. Наверняка о его существовании в стране знают лишь несколько человек. Словно в подтверждение мыслей Олис Виндол произнес «Дамы и господа, вы находитесь на территории специального центра социологических исследований. Он тщательно засекречен. Разглашать его существование категорически запрещается. После окончания практики будет создана легенда. При придетсяётся ее заучить, а теперь вас разместят в гостинице. Условия не блестящие, но вполне приемлемые. Пора привыкать к тяготам и невзгодам государственной службы. В группе тотчас подошел высокий статный капитан, жестом руки, Офицер предложил вновь прибывшим следовать за ним. Комнаты оказались довольно неплохие. Аккуратная кровать, стол, кресло, шкафчик для личных вещей. Чисто и просто. Само собой, голографов в номерах не было. Никакой связи с внешним миром. Кормили слушателей в маленькой столовой. Тут же аланцы обменивались впечатлениями. Молодых людей буквально прорвало большинство фланкийцев еще никогда не приходилось жить на армейских базах. Здесь в новинку все. И строгие порядки, и вооруженные охранники, и отсутствие привычного комфорта. А ведь еще вчера казалось, что без роботов, электромобилей и роскошной мебели существование цивилизованного человека невозможно. Кроул в разговорах почти не участвовала. Ее подобными мелочами не удивить, Девушка провела несколько месяцев на тяжелом крейсере «Гигант» во время экспедиции к Земле. На нем условия куда более жесткие. Ранним утром раздался громкий звонок, сигнал общего подъема. Оли смолниеносно встала, оделась, умылась и привела себя в порядок. После завтрака слушателей повели к квадратному зданию с узкими вытянутыми окнами. У входа, словно статуи, застыли два солдата. Капитан приложил ладонь к пульту генетического опознавателя. Бронированная дверь плавно отъехала в сторону. Перед новичками открылись узкие коридоры, металлические лестницы. Охранники стояли на каждом ярусе. Спустя четверть часа группа вошла в просторный зал. Здесь их ждал коренастый темноволосый полковник, Заложив руки за спину, офицер проговорил. «Я начальник центра, полковник Торквилл. Искренне рад, что именно нам доверено принимать специалистов по изучению чужих Алану цивилизаций. Несколько слов о предстоящей работе. У каждого из вас будет свой отдельный подопечный. Хочу обратить ваше внимание вот на какое обстоятельство. Все они – закоренелые преступники и отщепенцы, хотя непосредственно в актах саботажа не участвовали. Попытайтесь изменить их мировоззрение. Для освоения тосконы нужны честные и преданные граждане. Учтите, посвящению арестованные не поддаются. Сейчас мои помощники раздадут досье на задержанных и проводят слушателей к камерам. Войдите внутрь, когда посчитаете нужным. Не спешите. Сломить заговорщиков на допросах не удалось. Кроул получила на руки темную атласную папку с документами. Молодой прощеватый лейтенант невольно окинул оценивающим взглядом идеальную фигуру девушки, но сказал лишь «Идите за мной». Группа мгновенно растаяла. Аланцы разошлись в разные стороны. Невольно в памяти Олис всплыло слово «тюрьма». Криминальные преступления во фланге случались крайне редко, Мошенников, воров и убийц ловили необычайно быстро. Суды превращались в удивительное, экзотическое представление. Впрочем, судьба этих людей никого не интересовала. Они просто исчезали. И вот Кроул столкнулась с реальным местом заключения нарушителей закона. Судя по размерам, здесь отбывали срок сотни людей. А ведь существуют и другие тюрьмы. Значит, отщепенцев не так уж и мало. Офицер службы безопасности замер у двери с номером 113. Напротив находилось удобное мягкое кресло. Лихо козырнув, лейтенант удалился. Девушка села и открыла папку. Первым документом являлась голографическая карточка мятежника. Симпатичный, русоволосый молодой человек. Мягкие черты лица – Слегка курносый нос, крупные серые глаза, на щеках ямочки, тонкие губы искривлены ироничной улыбкой. С виду обычный, ничем не примечательный студент. Кроул начала читать. Рон Стоунтон. Родился в городе Ланкорн в семье врача и заводского технолога. Ни ребенок, ни родители по священию не подлежат. В школе учился хорошо, в противоправных действиях не замечен поступил в металлургический институт. демонстрации протеста, стычки с полицией, многочисленные речи, оскорбляющие достоинство правителя. Сразу чувствовалось, что молодой человек попал в дурную компанию. Линия поведения была определена. Олис открыла дверь и вошла в камеру. Узкое, вытянутое помещение, на потолке яркая лампа, стены выкрашены в гнетущий тёмно-синий цвет. В центре длинный пластиковый стол. Девушка села в кресло и взглянула на Стонтона. Он находился с противоположной стороны стола. Его руки были положены на поручни и прикованы электронными замками. Голова опущена на грудь, тело сгорблено. Услышав странный звук, мятежник выпрямился. От неожиданности Кроул даже вздрогнула. Разница с голографическим снимком была потрясающая. Она видела перед собой осунувшееся, бледное, почти зеленое лицо, грязные, спутанные волосы. На левой щеке мятежника красовался кровопотек, верхняя губа распухла. Но самое большое впечатление производили на Кроул его глаза. В зрачках пылали боль и ненависть. Так смотрит насильного врага загнанный в угол, обреченный на смерть хищник. В любой момент дикое животное готово броситься в последнюю, отчаянную атаку. «Здравствуйте, Рон», — вежливо вымолвила Олис. В ответ студент лишь презрительно усмехнулся. Девушка сразу заметила, что у парня не хватает передних зубов. Видимо, бедняга оказал сопротивление при задержании. Мысль о пытках в голову Кроул не приходила. а «Алансы не дикари, земляне». И подобные методы не применяют». Выдержав значительную паузу, Кроул спокойно поинтересовалась. «Вы не хотите со мной разговаривать?» «О чем?» – прохрипел заговорщик. «О жизни?» – произнесла Олис. «Я, например, никогда не бывала в Кабрии, хотя объездила почти все провинции Алана. Признаться честно, меня удивляет позиция непосвященных. Откуда такая агрессивность и непримиримость «Вы ведь полноправные граждане страны!» Стоунтон снисходительно смотрел на девушку. Они были примерно одного возраста, но какая же между ними пропасть? Молодой человек понимал ситуацию куда лучше. Несколько секунд Рон разглядывал собеседницу. Таких красивых женщин ему доводилось встречать немного. Четкие, правильные черты лица Длинные светлые волосы собраны на затылке в пучок, обнажая изящную длинную шею. Кожа молода, упруга и нежна, в глазах честность и искренность. Тяжело вздохнув, студент с горечью заметил. — Вы либо наивны, либо дьявольски хитры. Но в любом случае вы ничего из меня не вытянете. — И не собираюсь, — улыбнулась Кроул. Я хочу лишь побеседовать с членом подпольной антиправительственной организации. О существовании подобных групп мне стало известно только вчера. Согласитесь, интерес вполне оправданный. Что движет заговорщиками? Что заставляет их рисковать собственным положением, а порой и жизнью? Голод, унижение, страх, оскорбленное самолюбие? «Какая у вас степень посвящения?» – спросил Стонтон. «Вторая?» – честно ответила Олис. «Это серьезно!» – без малейшей иронии в голосе сказал мятежник. «Далеко пойдете. Вам никогда не понять изгоя фаланского общества. Мы обречены прозябать на задворках государства. При всем внешнем благополучии, рано или поздно, ты обязательно уткнешься в стену. Чиновники придумают десятки уважительных причин для отказа. поясните вымолвила девушка. «Я не вполне улавливаю вашу мысль». «Не стоит», — проговорил молодой человек. «Меня опять обвинят в антигосударственной пропаганде. Наша беседа лишена малейшего смысла. Разум посвященного целиком и полностью подчинен великому координатору. Информация закладывается в мозг во время сеансов реабилитации. Миллиарды людей превращены в биороботов». «Чепуха!» – раздраженно возразила Кроул. «В таком случае мы бы потеряли индивидуальность. Не было бы конфликтов, ошибок, научных изобретений. Посвящение – это высшая форма сознания, единение с правителем. Без его мудрого руководства Алан никогда не достиг бы столь высокого статуса. Всего за два века отсталая колония превратилась в могущественную звездную державу. Сейчас – «Не надо читать мне лекций», — оборвал Олис арестант. «Подобную пафосную болтовню я тысячи раз слышал с экрана голографа. Сначала верил, а потом перестал. Нам не понять друг друга. Обмена мнениями не получилось». Рон опустил голову, показывая, что продолжать разговор не намерен. «Девушка неплохо разбиралась в психологии людей». «Сегодня ей от бунтовщика больше ничего не добиться». Он замкнулся в себе. Закрыв папку, Кроул дружелюбно произнесла. «Надеюсь, мы продолжим разговор завтра. Вам надо отдохнуть». Стоунтон не отреагировал. Олес встала и покинула камеру. Как и следовало ожидать, девушка освободилась первой. Из тюремного блока ее выпустили беспрепятственно. Спешить Кроул не собиралась. Личный опыт подсказывал Олис, что Стоунтон нуждается в собеседнике. Ему хочется высказаться. Мятежнику надо дать время осмыслить ситуацию. К обеду начали подтягиваться остальные члены группы. Настроение у многих было далеко не блестящим. Правда, редко приносит положительные эмоции. Обсуждение деталей допроса запрещалось. Практика приравнивалась к экзамену и являлась одним из основных этапов обучения. Лежа в кровати, девушка тщательно продумывала подходы к Рону. «Парень не глуп и сразу раскрывать душу перед смазливой девчонкой не станет. Его уязвимое место – возраст. На этом и придется играть». Кроул внимательно смотрела на мятежника. Без сомнения, по сравнению со вчерашним днем, В не произошли существенные изменения. Сегодня он был необычайно возбужден. В глазах сверкали искры любопытства. К изумлению Олис студент заговорил первым. — Ваше лицо показалось мне знакомым, — вымолвил заговорщик. — Я мучился почти всю ночь, пока не вспомнил. — Олис Кроул. Героиня высадки на Тоскону. «Участница первой удачной экспедиции на древнюю митрополию. Скажите честно, вы действительно были на Оливии, или это очередной фарс?» Вопрос застал девушку врасплох, но она быстро собралась с мыслями. Ложь могла оттолкнуть Рона. Чувствовалось, что аланса волнует тосконская тема. «Я входила в состав совместной группы десантников и землян», подтвердила Кроул. «Информация о походе процентов на 80 соответствует реальности. Журналисты немного преувеличили некоторые детали». «Понятно», — усмехнулся молодой человек. «Без патриотизма у нас не снимается ни один фильм. Удивляюсь, как дикари-наемники не выкрикивали лозунги, восхваляющие мудрость и непогрешимость великого координатора. Кстати, они вправду столь глупы и кровожадны». «Нет». Ответила Олис. Их интеллектуальное развитие достаточно высоко. Внешние варвары совершенно не отличаются от аланцев. Полное совпадение видов. А вот жестокости в войнах хватает. Убивают земляне без жалости и сострадания. Армия тотального уничтожения, догадался Рон. Идеальные солдаты. С такими головорезами можно держать в подчинении любую планету. Теперь понятно, почему на Тоскону выселяют непосвященных. Здесь неугодных граждан ловит полиция, а на Оливии наемники за тот же проступок попросту перережут глотку. И никому ничего не нужно объяснять. У вас извращенное понятие о колонизации, возразила девушка. Алан задыхается от перенаселения. Не хватает ресурсов, жилья, продовольствия. Пришло время осваивать новые территории. После катастрофы на Тосконе появились племена враждебных, агрессивных мутантов. Земляне привезены исключительно для борьбы с ними. Звучит правдоподобно, проговорил мятежник. Но почему тогда на Оливию отправляют исключительно непосвященных? В новостях только и болтают добровольцы, добровольцы, наглая ложь. Наборы в Ланкорне проводились без всякого желания. Людей вытаскивали спящими из постелей. Лишь спустя пару дней мы узнавали, что друзья находятся на космических базах и ждут своей очереди для высадки на дикую планету. Вот оно, равенство в правах. Правительство последовательно избавляется от изгоев. «Ты явно преувеличиваешь», – недоверчиво заметила Кроул. «Ничуть». — воскликнул кабриц. — Хочешь услышать мою историю? — С удовольствием. олис утвердительно кивнула. Стонтон откинулся на спинку кресла. Он хотел провести рукой по лицу, но замки надежно держали запястья. На устах молодого человека мелькнула ироничная улыбка. Самообладание заговорщик не потерял, хотя длительное заключение без сомнения отразилось на его моральном духе. Тяжело вздохнув, Рон произнес. «Уже в школе я впервые столкнулся с разделением на касты. После очередного тестирования учеников в классах тщательно перетасовали. Тогда мальчики и девочки еще не понимали, почему это происходит. Скажу больше, мои родители до сих пор пребывают в счастливом неведении. Они добросовестно трудятся и вполне довольны жизнью. «Мирная, благополучная семья». Отец решительно и сразу отметал мои вопросы. «Почему соседи могут поехать на отдых в любую точку Алана, а мы нет?» Ответ был прост и незатейлив. «Так установлено великим координатором». Докапываться до сути не рекомендовалось. Со второй, более мощной стеной, мне довелось столкнуться после окончания учебного заведения. Имея отличные знания, я не сумел поступить в престижные университеты. И дело вовсе не в полученных на экзаменах баллах. Бестолковому парню без лишних объяснений возвращали документы назад, утверждая, что места уже заняты. Обидно до слез. И вот год назад умные люди раскрыли студенту-неудачнику глаза на мир. Логическая цепь событий стала ясна и понятна. Мы – люди второго сорта. Существуют определенные рамки, переступать которые нельзя. Живи и довольствуйся предоставленными тебе благами. Учись, трудись, служи во славу великому координатору. К несчастью, я максималист. Существование насекомого меня не устраивает. Арест и скамья подсудимых были неминуемы. За правду приходится платить дорогую цену. «Грустная история», — вымолвила девушка. «С рядом безапелляционных утверждений можно поспорить, но вряд ли это имеет смысл. Переубедить вас не удастся». «Пожалуй», — согласился мятежник. «В таком случае где логика?» — искренне спросила Кроул. «Хотите избавиться от власти правителя? Пожалуйста, Тоскона в вашем полном распоряжении. Никакого контроля». «Да». Планета населена опасными хищниками и злобными дикарями. Но свобода так же, как и правда, стоит недешево. Вы получите машины, оружие, топливо. Не хотите жить в оазисах под защитой армии? Поедете, куда вам заблагорассудится. Места на Оливии более чем достаточно. На мой взгляд, перспективы великолепные. Демагогия, возразил парень. Мы все равно будем зависеть от поставок с космических баз. Рано или поздно войска снова возьмут городки под контроль. Не исключено, проговорила Олис. Но разве не стоит попробовать? А может, господин Стонтон, и вы не столь честны? Одно дело устраивать забастовки в тихой, благополучной стране Кабрии, и совсем другое — колонизировать древнюю митрополию, преодолевая тяготы и невзгоды, постоянно рискуя собственной жизнью. «Признайтесь честно, ведь страшно?» «Страшно», — подтвердил заговорщик. «Информация от тосконе слишком ничтожна и противоречива. Почему туда отсылают только непосвященных?» «Это не так», — произнесла девушка. «В нашей разведывательной группе из четырех холландцев двое имели определенную степень посвящения. Как видите, половина». В экспедиционном корпусе ситуация принципиально иная, я не буду лгать. Однако в данном случае имеет место стечение обстоятельств. Исторически так сложилось, что в армию идут в основном люди, не подверженные мозговому слиянию с правителем. В них больше решительности и агрессивности, объективный процесс. А вот относительно колонистов вы ошибаетесь. Среди добровольцев немало посвященных. Волна патриотических настроений захлестнула Алан. «Не сомневаюсь», — скептически ухмыльнулся Рон. «Ирония сейчас неуместна», — жестко сказала Кроул. «Слова надо подкреплять конкретикой. Ваша обида на великого координатора смешна. Личные неурядицы, саботажники превратили в политический фарс. Летите на Оливию, доказывайте свою правоту». «Мне надо подумать» вымолвил молодой человек. «Я устал и не могу быстро соображать. Приходите завтра. Обвинения слишком обидные. Так просто их не отметёшь. «Советую хорошенько подготовиться», проговорила Олис. «В предъявленных вами доводах чересчур много брешей. Нужны факты, а не голословные утверждения». Спор слушателя Академии и Арестанта продолжался шесть дней. Стоунтон отчаянно сопротивлялся, но противостоять напору девушки оказался не в силах. Ее знания и опыт подавили упрямство кабрийца, защитная позиция студента трещала по всем швам. Информированность парня была очень низкой, только слухи, домыслы, умозаключения. Любое событие можно интерпретировать по-разному, умело и последовательно. Олис убеждала собеседника в том, что его ввели в заблуждение. Окончательно сломить Рона Кроул не удалось. Мятежник по-прежнему с неприязнью относился к правителю. Однако он осознал необходимость освоения Тосконы. Мало того, молодой человек сам изъявил желание отправиться туда. В нем проснулся дух авантюриста-первооткрывателя.